Глава четвертая. Звонок Индии застаёт меня на Клэпхэм-Хай-стрит. Думаю, в Окленде начался рабочий день. Там разгар лета, так что она, наверное, надела майку под свой строгий костюм юриста и убрала волосы в пучок, в то время как я трясусь под моросящим ледяным дождем, прячась в кожаную куртку с шарфом, наброшенным на голову, как у индианки. Мы с сестрой полные противоположности. В ответ на хаос, которым было наполнено наше воспитание, она внедрила строжайший порядок в каждом аспекте своей жизни, в то время как я просто плыла по течению, отказываясь строить планы, забывая взять с собой ключи и не имея понятия, где хранятся документы, подтверждающие мое право собственности на мою же квартиру. Она любит закон, его строгие границы — и мельчайшие детали, к которым можно свести абсолютно все. Она воспользовалась полученным от бабушки наследством, чтобы уехать из страны, обосноваться в прибрежных апартаментах со светлыми деревянными полами и панорамными окнами. Каждый день она начинает с утренней йоги, а заканчивает бокалом свиньона на балконе. Я же осилила только покупку пары комнат на той же улице, где снимала жилье раньше, и, скорее всего, оттуда меня и вынесут вперед ногами если, конечно, смогут найти мое тело среди бесчисленных бумаг. «Привет», — говорю я. «Привет, как ты?» «Нормально. Жизнь продолжается, и все в этом духе», — отвечаю я. «Да». Она тоже не кажется особо расстроенной. Мне становится интересно, чтобы он почувствовал, если бы узнал, что единственным скорбящим по нему человеком Будет самая первая из вереницы недостаточно хороших жен. Зная отца, он бы даже не обратил на это внимания. С глаз долой, из сердца вон, вот его кредо. Он всегда удивлялся моим звонкам, в те времена, когда я еще звонила ему ради приличия. Завтра я познаю тело. Черт! и каково это? Странно. Не могу решить, ехать до или после обеда. На твоем месте я бы поехала до. Лучше отложить обед, чем вытошнить его. А какие новости по похоронам и прочему? А они будут проводить вскрытие после того, как я закончу. Возможно, если им удастся определить причину смерти, тело могут отдать до расследования. Даже учитывая обстоятельства? Угу, даже так. Если у него был инфаркт или тип того, наручники и всякое такое не сыграют особой роли. Это все еще естественные причины. Окей, говорит она с сомнением в голосе. Правда, на прикроватном столике нашли стимуляторы, так что дело становится веселее. Господи, говорит она, Боже, Боже, он просто не мог опозориться еще больше. Как насчет животных? «Окей, прекрати. Когда ты приедешь?» Пауза. «Милли, я не приеду». «Почему?» Она вздыхает. «А какой в этом смысл?» «Он уже мертв, он об этом не узнает. Не будет никакого эффектного воссоединения семьи у Одра Умирающего». Это было бы просто... Нет, я не полечу через полмира, чтобы хлопать по плечу верную нимфу и делать вид, что мне не все равно. Да, он был моим отцом, но я едва его знала. В моей памяти мелькает воспоминание. Мы все вчетвером в бассейне где-то в теплой стране. Индия и я достаточно маленькие для резиновых нарукавников. Мама смеется, Отец подкидывает и подкидывает и подкидывает нас в воздух. А мы довольно визжим, падая в воду, и солнечный свет отражается на голубой поверхности. Думаю, он когда-то любил нас. Точно любил. Или же отлично создавал видимость. «Но...» — начинаю я. «Я пришлю цветы», — говорит она. «Но я не лицемерка». «А что насчет меня?» Как насчет моих чувств в Индии? Мне придется выкладываться тут за двоих? И в таком случае ты делаешь из меня лицемерку в квадрате. Я лицемерка в квадрате, которая должна все сделать в одиночку. Ладно, говорю я. Интересно, что будет, когда дело дойдет до наших собственных похорон. Мы вообще будем общаться к этому моменту. Ты же вернешься на похороны мамы, да? «Не глупи, это совершенно другое». «Слушай, мне пора бежать, у меня снятие показаний в 9.30». «Окей?» — говорю я. «Нет смысла с ней спорить. Индия принадлежит к тому типу людей, которые принимают решения и потом не изменяют им. И она приняла решение уехать настолько далеко, насколько возможно, без айсбергов в качестве соседей». «Я так понимаю, ты идешь тусоваться?» Я смеюсь. «Сегодня вторник. Что еще я могу делать?» «Милли», — говорит она, — «ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы найти работу?» Я снова смеюсь. «Я тебя умоляю! В чем тогда смысл трастового фонда?» Я кладу трубку и толкаю дверь, ведущую в пригоршню праха. Я дочь своего отца. Он любил тусовки, и я тоже особенно безудержные. Он был хорош. Никто не мог сравниться с Шоном Джексоном. Его замечали все, и он умел вселить в каждого веру в свою уникальность. У людей буквально светлели лица, когда он заходил в помещение. Рубаха-парень, шутник, влиятельный человек, роковой соблазнитель. Вокруг моего отца было много людей, называвших его другом. И еще он никогда не забывал имен. Бар гудит, как и в любой другой вечер. Старые добрые детки трастовых фондов общества Клэпхэм. Не такие богатые, как ребята из Челси, не такие жадные до внимания, как в Нотинг хилле и не настолько отчаянные модники, как все к востоку от Олд-Стрит. Однако такие же надежные и предсказуемые, как заводная игрушка. Шмотки своим кроем, необработанные края, слишком длинные рукава — и цветом, всегда черный с одним-единственным вкраплением чего-то другого, заявляют о принадлежности к субкультуре, но на них не найти следов изношенности, пятнышка или дырки от сигарет, свидетельствовавших бы, что их купили в комиссионке. Люди, называющие себя художниками, писателями, журналистами, и люди, которые целыми днями висят в интернете и называют это модными терминами типа «виральный визионер». Вот оно. Племя, к которому я принадлежу. Местный персонал презирает нас. Это видно по их движениям, по тому, как они поднимают плечи, когда кто-то делает очередной заказ. Но нам наплевать. Мы тратим слишком много денег, чтобы они могли что-то с этим сделать. И вообще, кто угодно, работающий в заведении, подающим индонезийско-перуанские димсамы в стиле фьюжн в качестве закуски, будто бы сам напрашивается». Я прокладываю путь через толпу и заказываю порцию водки с лаймом и содовой у барменши, чей пирсинг в губе выглядит так, будто в нем поселилась инфекция. Потом передумываю и беру две порции. Любимый напиток худеющего алкоголика. Почти никаких калорий, а пузырьки содовые позволяют напиться быстрее. А мне сегодня очень надо напиться. Если я и могу почтить память своего отца, то Только так. Я приваливаюсь к стойке и сканирую взглядом помещение, максимально быстро выпивая первую порцию, осматриваюсь в поиске хоть кого-то, кого я знаю, или хотя бы тех, кого хотела бы знать. Кто-нибудь скоро объявится. Мои знакомые не тратят время на сидение дома. И к тому же у меня много знакомых, как и у моего отца. Пока я жду, решаю развлечь себя своей любимой игрой — «Угадай психическое расстройство». Это хорошая игра, особенно когда ты одна в толпе. Если вас двое, можно поиграть в слова, но моя игра хороша в те волшебные минуты спокойствия, которые бывают перед началом вечеринки. «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» — моя настольная книга. Я часто к ней обращаюсь. Я бы хотела изучать психологию в университете. До сих пор об этом думаю. Даже пару раз подавала документы, но время странная штука. Вот ты сидишь с документами у себя на кухне, и внезапно проходит еще один год, а ты все еще подпираешь стойку бара и думаешь, чем занять себя вечером. Вряд ли у меня избегающие расстройства личности, правда? Нет, это точно не мой случай. Я все время где-то вне дома, а избегающих почти невозможно встретить в людном месте. Хотя я иногда вижу их в темных уголках ресторанов ведущих односложные беседы с созависимыми или же недовольно слушающих пограничников, вещающих о трудностях общения. Нет, бары типа «Пригоршни праха» — обитель нарциссов. Вдоль стен, на каждой из которых висит минимум по три зеркала, стоят светлые кожаные пуфы, так что можно любоваться собой с любого ракурса. Я окружена втягивающими живот женщинами, косящимися по сторонам, Людьми, которые припадают друг другу головами, чтобы сделать селфи для соцсетей, будто они роботы, обменивающиеся данными. Персонажами, постоянно проверяющими свои телефоны, в надежде, что где-то в этот момент веселее, чем здесь. Люди настолько заняты чекинами, что их собственная крыша уезжает в другое место. Я уверена, что среди них есть и случайный психопат. Но его трудно вычислить, если на горизонте не наблюдается отменной драмы. Если происходит что-то трагично-драматичное, психопаты — единственные, кто улыбается. Я знаю или знала нескольких присутствующих, но ни с кем из них нет желания говорить. На горизонте виднеется Энн Мари, ее крашенные черные волосы, будто копна водорослей, выброшенных штормом на берег. Она строит глазки мужчине в костюме от Армани, который явно еще не успел заметить проблеск сумасшествия в ее глазах. Я мирилась с ее нарциссизмом несколько лет, потому что его беспредельность забавляла меня. Но когда она добавила в свой список орторексию и стала разглагольствовать лишь о своем пищеварении, она перестала меня занимать. Энтони, подпирающий бар и сканирующий взглядом женские тела. Он слишком стар для этого места, но слишком тщеславен, чтобы это признавать. Копна серебристо-серых волос зачесана назад и разделена надвое, чтобы подчеркнуть его великолепие. Я никогда с ним не трахалась. Никогда не была настолько пьяной. Я допиваю первую порцию и отправляюсь на прогулку со второй. Парень и девушка пялятся друг на друга, будто смотрятся в зеркало и обсуждают свои брови. Ты делаешь коррекцию воском? восхищенно спрашивает она. «Нет, нитью. Так они выглядят более натуральными», — отвечает он. «Я не понимаю современную моду на брови. Брови этого парня выглядят, будто пластиковые наклейки. Кожа между ними и вокруг них совершенно гладкая, как после химиотерапии. Концы геометрически заострены. Потрясающе!» Судя по ее тону, девушка явно искренне так считает. «Попробуй гель», — говорит парень. «Пригладит волоски». Не могу отказать себе в удовольствии пройти мимо Энн-Мари. «О, нет-нет, я никогда там не бываю», — говорит она, «и своим клиентам не рекомендую. Я ему сказала бесить известную журналистку и организатора топовых мероприятий роковая ошибка». «А, понятно», — произносит ее добыча, «я думал, там ничего, еда замечательная». «Даже если и так», — говорит Энн-Мари, «они все равно ничего не понимают в качественном сервисе». «А как прошла вчерашняя съемка?» «Боже, это был полный кошмар», — отвечает она. «У меня уже было все готово к съемкам у ресторана, и тут фотограф слился в последний момент. Сказал, что его сына сбила машина». «Господи, какой кошмар!» — говорит мужчина. «Именно ты же понимаешь, как тяжело найти фотографа в последний момент!» Мужчина слегка вздрагивает. «Ох, Лондон, я тебя обожаю!» И затем... Я выхватываю взглядом в саду Софи и Викки, а за столом с ними Джона, Люка и Сэма, и начинаю проталкиваться к ним сквозь толпу. Они оживляются, когда видят мое приближение. В нашем мире, если при виде тебя люди не встряхиваются, ты никто. Вот и я разрешаю начать веселье, говорю я. Все они смеются, как и всегда, когда я произношу эту фразу она стала классикой. Я приземляюсь на скамейку и ставлю свой коктейль. Этим вечером я чувствую себя странновато. Я как будто и здесь, и не здесь. Я рада компании, но всех их презираю. По кругу идет косяк, я делаю затяжку. С тех пор, как мир стал лояльнее к каннабису и строже к табаку, я немного жалею тех, кто живет рядом с пабами. Не самый приятный запах, ведь так. Не зря травку называют скунсом. И даже сейчас зима не может удержать шумных выпивок внутри помещений. На мне чёрное платье на бретельках, колготки в 50 ден, казаки и кожаная куртка. Уверена, галогеновые обогреватели смогут держать холод в узде. «Какие сегодня новости?» — спрашиваю я. «Может, скандал? Кого-нибудь арестовали?» Они как-то немного странно смотрят на меня. Черт, не говорите мне, что они знают», — думаю я. Конечно, новость уже как-то просочилась в колонку позора Daily Mail сегодня днем, спасибо какому-то козлу из отеля, решившему подзаработать. Эти люди не читают газет, но уверена, у них стоят новостные оповещения на телефонах. Когда вам нужно чем-то заполнить тишину и вы не хотите говорить о чем-то своем, вы всегда можете обсудить провалы людей, которых никогда не встречали. У Вики день рождения, говорит Люк. «О, я не знала, поздравляю!» Вики сияет. В целом она пупсик, глуповатая и добродушная, зарабатывает тем, что составляет людям красивые цветные мудборды. Мысленно я зову ее «глупышка Виктория», когда вообще о ней думаю. Она точно не нарцисс, ведь они предвкушают свой день рождения, думая о том, что в этот раз, в этот раз точно они будут в центре внимания, осыпанные всеми желанными подарками». А в сам день рождения они ведут себя просто как козлы. Каждой своей порой излучают разочарование в окружающих, таят обиду на тех, кто слег дома с простудой или работает допоздна. Я нащупываю у себя на запястье один из серебряных браслетов, который массово скупаю на сезонных распродажах одного дизайнера в Саутфилдс. Из них получаются отличные подарки. Люди думают, что они дороже, чем есть на самом деле. «Вот!» — я снимаю браслет — Прости, если бы я знала, я бы приготовила что-то нормальное. Она выглядит изумленной. Это милый браслетик, простой и блестящий. Я думаю, он стоил фунтов пять. «О, нет, я не могу его принять», — говорит она. «Нет, пожалуйста. И прости, что это не какая-нибудь нормальная цацка». «Но...» — она смотрит на меня своими огромными карими глазами. «Это прекрасная цацка, она же твоя». «А теперь твоя!» — твердо говорю я и вкладываю браслет ей в ладонь, после чего она снова сияет и надевает его на запястье. Викки крутит рукой, ловя браслетом свет. Я вытаскиваю сигареты и прикуриваю. Пепельница переполнена. Я наклоняюсь к соседнему столику и меняю ее на другую. Викки улыбается мне, будто видит меня впервые. Удивительно, как можно завести лучшего друга с помощью дешевой ювелирки. Беседа продолжается. Похмелья, премьеры, праздники. Сэм пытается дразнить меня по поводу Иисуса, с которым я вчера перепихнулась. «У него же был пучок?» — спрашивает он. «Нет, я бы никогда не переспала с парнем, который носит пучок. Я что, какая-нибудь девка из шордича? И все смеются. Люк путешествовал дикарем по Таиланду. Говорит, там прекрасные пляжи, а вечеринки под полной луной все такие же крутые, как и раньше. «О, тебе нужно съездить в Мозамбик!» замечает люто выглядящая австралийская девица по имени Гайя или Ефросинья, или какое она там вытащила случайное имя из шляпы. «У них там отпадные вечеринки!» На ней повязанный на манер тюрбана шарф и множество серек Такое ощущение, что она возникла откуда-то из 90-х провалившись в дыру в пространственно-временном континууме. «А там разве не война или что-то?» — спрашивает кто-то. «Да, но она закончилась, и теперь все хотят только тусоваться», — отвечает она. «Забавно, сколько радости могут чувствовать люди, у которых ничего нет. Я спала на пляже. Ты должен доказать минам, что ты их не боишься». Шиза типичка, Без сомнения. Возможно, от малярии она защищается гомеопатией. Я допиваю напиток и заказываю еще два, когда Сэм говорит, что идет к бару. Даю ему 20 фунтов, потому что именно столько в баре типа такого стоит две порции, даже учитывая окончание бушевавшей рецессии. Софи поворачивается ко мне и понижает голос. «Прочитала о твоём отце, мне так жаль. Ты в порядке?» «Нормально». Отвечаю я. Ну, потому что я представляю, как бы себя чувствовала я. Ну, ты не я, вырывается у меня. Черт, Камила, не очень-то вежливо с твоей стороны, хотя люди всегда хотят знать о моей семье и почти всегда просто, чтобы посплетничать. Окей, возможно, я параноик, но хотя бы не обсессивно-компульсивная, как моя сестра. Прости, добавляю я. «Я просто не хочу это обсуждать, окей?» «Окей», — говорит она. «Но если тебе будет нужно, ну, ты знаешь, я рядом». «Ой, ой, опекунша, храни меня, Боже, от таких прорабатывающих свои травмы через перенятие травм других. Родители, естественно, нарциссы. Нарциссы рожают как минимум одного опекуна, если кто-то в принципе соглашается создать с ними семью». «Спасибо», — отвечаю я. И отворачиваюсь, чтобы закончить эту беседу. Я не хочу это обсуждать. Не хочу. И не хочу думать об этом. Какой смысл? В течение нескольких недель только и будет мысли, что об этом. Сейчас я хочу просто обнулиться и забыть об этом хотя бы на сегодняшний вечер. Разве не в этом весь смысл общения с людьми? Забывать о себе. «Ты еще будешь с ним встречаться?» спрашивает Джона. — С кем? — С парнем Иисусом. — А, с Томом. Ну, не похоже. Мы не смогли разбежаться быстро, так как он, ведомый хорошими манерами, сделал мне чашку растворимого кофе без молока, потому что оно испортилось. А я из вежливости выпила его, жалея об отсутствии молока. Ведь тогда я бы справилась с чашкой быстрее. — Не, — отвечаю я. Ты думаешь, мы в каком-то фильме Ричарда Кертиса? И все снова смеются? Мы все ненавидим Ричарда Кертиса, потому что наши матери его обожают. Ну, он точно не Хью, Грант, говорит Джона. Я... Я... Я бы сказала, ни хрена, произносит Вики с британским акцентом, который последние лет 30 можно встретить только в кино. И мы все снова смеемся. Сэм возвращается с моими напитками, и я с первого глотка выпиваю половину. Я чувствую себя отстраненной и пустой, будто стеклянная стена встала между мной и этими людьми, которых я называю друзьями. Хотя в этом нет ничего нового. В конце концов, я частенько себя так ощущаю.